Настоящие летписи тирании моды, и изящного вкуса. Там часто встречаются самые различные рекомендационные постановления об одежде, прическах и так далее. Так, в 1748 году было предписано, чтобы дамы, готовясь к балу, волос задних от затылка не подгибали вверх. А ежели когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать кверху. Также придирчиво, силу именных указов назначались фасон и цвет одежды светских дам и кавалеров. Иные указы самодержатся всероссийской, кажутся не государственными актами, а рекомендациями журнала МОД. Дамам кафтаны белые, тофтяные, обшлага опушки юбки гарнитуровые, зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые. Волосы вверх гладко убраны, кавалерам кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов об флага маленькие разрезные воротники зеленые, с выкладкой пузумента около петель, потом у тех петель, что были кисточки серебряные, небольшие. Вот обычный для тех времен именной указ об очередном маскараде. Ее императорское величество извело указать... При дворе ее величество быть публичным маскарадом против того, какие минувшего декабря второго и сего января второго чисел маскарада были, и на он и приезд иметь против прежнего всем знатным чинам и всему дворянству российскому и чужестранному с фамилиями, а кроме малолетних в приличных масках. Смысл указа в том, чтобы не позволить помещикам выриться под видом литературных пастушек пастушков в одежды своих дворовых и тем самым сэкономить на дорогом маскарадном костюме. Далее строго-настрого предписывалось. А при том платье перегримского и орликинского и непристойного деревенского, так что на маскарадных платьях мишурного убранства и хрустарей нигде не было б, а кто не из дворян, Тот бы вон и маскарад бы не дерзал, и при себе б не иметь никаких оружий под опасением штрафа. Гости предупреждали, чтобы не вздумали жульничать. А для исчисления, сколько в оонном маскараде всех дамских кавалерских персон действительно быть имеет, пропуск чинить по билетам же и для онов высочайшим соизволением персонам чинить повестки, Причем объявить, чтобы те персоны, кто в ООН и маскарад желают для пропуску билетов, требовали точно на то число персон, сколько в том маскараде быть имеют, дабы во исчислении персон не было помешательства, ибо в минувшие маскарады многие персоны, получая билеты, и не были, да и из тех же персон, кто получит билеты другим, тех билетов отнюдь не давали б. Чтобы все было по-честному, те персоны при входе у дверей маски снимали бы, и которые приставленные гоф-фурьеры точно знать не могут, то и о чести их спрашивать приказано, дабы под тем видом таковые, кому в тот маскарад быть не подлежит, пройти не могли бы. Пропустить бал или маскарад для приглашенных, как мы видим из указа, им прислали особые билеты, считалось невозможным, полиция из этим строго следила. За февраль 1748 года сохранился рапорт генерал-полицмейстра Алексея Татищева о прогульщиках и прогульщицах. «По именному вашего императорского величества указу поверено ниже дам спросить, для чего они 15 числа февраля при дворе вашего императорского величества на Бали не были?» и впредь всем дозволенным в приезде ко двору персонам подтвердить, дабы случающиеся предваря торжества, балы и знатные свадьбы и в прочие дни, когда повестка бывает, приезжали неотложно, под опасением гнева вашего императорского величества. Ниже был приложен список, дам с указанием причин отсутствия на балу. Вице-адмирала Головнина дочь ветром себя застудила, и от той стужи около явилась опухоль и так далее. Но и дисциплинированные дамы, явившиеся на бал, не могли быть спокойны. Дело в том, что угодить вкусам и пристрастиям императрицы было сложно. Дамы как не могли нарушать данные государыни именные указы о модах, так и не смели проявлять особого рвения и искусства одеваться. Входя в бальный зал, государыня ревниво оглядывала всех своих потенциальных соперниц на поприще красоты. Как писала потом в своих мемуарах Екатерина Вторая,